Глава девятнадцатая. Остров печального пилигрима. Батва, вот что мы увидели на острове печального пилигрима, огуречная батва и хижина. Из хижины, покрытой шифером, и вышел пилигрим. Описывать его. Я особенно не собираюсь. Он был в каверкотовом пиджаке, плисовых шароварах, в яловых сапогах, в рубашке фирмы «Глобтроттер». Лицом же походил на господина Гагенбекова, если сбрить полубаки и вставить хотя бы стеклянный левый глаз. У Пилигрима такой глаз был. Хорошего швейцарского стекла с карию каемкой. Пилигрим поклонился капитану,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 «Подругу!» «Не может быть!» — сказал Пилигрим, протирая карию каемку. «Привез, привез!» — подтвердил Старпом. «Она пока в каюте заперта, чтоб не попортилась. А то нам говорили, что вы без подруги печалитесь». И «Я?» — удивился Пилигрим. «Печалюсь? Что за чушь? Но, конечно, не откажусь, если толк будет. Это нам неизвестно»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 Я тут же предложил другое, но и оно, как оказалось, тоже лежало на поверхности. Тут и матрос вампиров предложил новое название, которое не то что лежало, оно стояло на поверхности. Ну, что тут было делать? Так и остался остров под названием «Остров печального пилигрима». Хотя не было на нем ни пилигрима, ни печали, а только... Огуречная ботва.